Глава 8. Школа авиаторов. Город Хеп, немцы привыкли его называть Эгер, находился на западной границе республики в Богемии, на реке Огорже. Ещё недавно он считался австрийским, но с прошлого года эту территорию передали Чехословакии. Хеп основали ещё в IX веке. Историческая часть города, самое сердце, состояла из стройного ряда готических особняков, покрытых красной черепицей. Стены домов помнили времена, когда в Хебе располагалась резиденция немецкого императора Фридриха Барбароссы, построившего здесь замок в романском стиле. По ночам в потухших окнах иногда вспыхивают огоньки свечей, зажжённые неотпетыми душами убиенных узников замка, которые до сих пор бродят непрекаянными по каменным галереям. Впрочем, никто и никогда не находил там ни одного свечного огарка. В 16 веке город прославился убийством имперского генералиссимуса и адмирала флота Альбрехта Валленштейна. Смерть настигла знаменитого полководца прямо в спальне. Увидев вбегающих в комнату драгун, он поднялся с кровати и прислонился к стене. Удар алебарды капитана Дивера прервал жизненный путь прославленного воина. Из Праги добраться в Хеп можно было как по шоссе, так и по железной дороге. Аэродром здесь был и во времена монархии Габсбургов. Но с ноября 1918 года главную роль стала играть новая воздушная гавань в Гбелах, поскольку равнина между районами Гбелы, Летняны и Высочан лучше подходила для летного дела, и Гбелы стал первым полноценным аэропортом, построенным после окончания Великой войны на территории молодого государства. Именно в Хебе В малоприметном городишке с населением в 20 тысяч человек теперь располагалась авиационная школа. Из 150 кандидатов в авиаторы отобрали только 50 бывших русских пленных офицеров. Предметов было немало. Аэронавигация, радиотелеграфия, теория авиации, тактика воздушного боя, бомбометание и другие дисциплины. Для обучения использовались самые разные аэропланы. Французский истребитель SPAD 7 со 140-сильным двигателем Renault и спаренным пулемётом, Vickers Nieuport 21, Nieuport 23 и английский S.5a, лучший самолёт Великой войны, с двигателем мощностью 200 лошадиных сил, с повышенной скоростью и потолком, имеющий тормоза на колёсах. уменьшающий пробег на 40%. Были и два бывших австро-венгерских истребителя, изготовленных на заводах Виннернштадт и в Будапеште: Роланд Диф с двигателем Benz мощностью 200 лошадиных сил и Бранденбург с двигателем Daimler мощностью 160 лошадиных сил. Эти трофейные машины чехам удалось захватить тут же. Сам аэродром охранялся чехословацкими караульными, и проход был возможен только по пропускам. Курсанты жили в казарме, а на выходных отпускались в город. Капитан Ильин, начальник лётной школы, поручик Бароевский, штабс-капитан Агиев и багровников с утра до вечера проводили время в лётных классах и в воздухе. В учебных целях применялся двухместный Ньюпор, специально оборудованный для полётов с инструктором. Обычно после пяти провозок с инструктором курсанту доверяли самостоятельный взлёт и посадку. Времени было мало. В России шла гражданская война, и страна стонала от большевистского гнёта. Первая партия выпускников должна была отправиться на фронт очень скоро. К новым и невиданным ранее предметам Было изучение парашютной системы Котельникова и прыжки с вышки. Это и в самом деле было новаторством. Ни в одной стране мира авиаторы ещё не пользовались парашютами, но капитан Ильин, участвовавший в четырёх из 29 добровольных спусков ещё в 1917 году, настоял на обучении лётчиков парашютному делу. Ранцевые парашюты Французской фирмы Ломачи компания, представляющие собой слегка модифицированную копию РК-1 русский котельникова модель 1, доставили в ХЕП 2 недели назад на борту бомбовоза ФФ-60 Фармана. С слегка переделанного под пассажирский аэроплан с увеличенной высотой фюзеляжа, позволяющего перевозить пассажиров типа гляв. Но в полном смысле пассажирским он не был. и мог легко превратиться в бомбовоз. Внутри имелись не сидения, а деревянные лавки для парашютистов или пассажиров. Прямоугольная дверь была врезана в задней части аэроплана. Размах крыла достигал 28 м. Двухмоторный тяжёлый биплан разбежался по взлётной полосе и взмыл в небо. В маленькой харчевне в двухстах шагах от городской ратуши Хеба играл патефон. Звучали славянские танцы дворжика. Пахло жареным мясом, пролитым пивом и табаком. Посетителей было немного. У окна сидели два человека, пили старопраменское, курили и что-то в полголоса обсуждали. Послышался шум моторов, и они повернулись к окну. в небе показался биплан из него пасыполись чёрные точки почти сразу превратившиеся в белые купола точно осенние листья они опускались на землю слегка покачиваясь что это ещё за занты спросил невысокий человек лет 35 с густыми усами чёрными местами сидеющей шевелюрой и небольшой едва заметной залысиной Новое изобретение называется парашют. Лётчик-истребитель теперь может покинуть аэроплан и остаться в живых. Насколько мне известно, ваши авиаторы ими не обеспечены. Вы правы. Наши воздушные войны ещё вчера были вашими, и хорошо, что они, так же как и вы, сделали правильный выбор. Видимо, Господу так было угодно. Собеседник открыл портсигар, развернул крайнюю сигарету. И она превратилась в кусочек бумажки. Он положил её на стол. Прочтите. Что это? Письмо от вашего брата, принёс, как и обещал. У него всё в порядке. Он вышел из концентрационного лагеря. Концентрационный лагерь? Это что? Каторга? Не совсем. Там содержатся потенциальные враги советской власти: бывшие судьи, полицейские, следователи. Словам чиновники притеснявший трудовой народ. А вы не волнуйтесь, он поставлен на довольствие, поправляется. Не буду скрывать, находится под нашим наблюдением. А вы письмо будете читать? Спасибо, но тут всего несколько слов. Это скорее записка. Верно. Её доставил связной. Она была зашита в его одежде. Надеюсь, вы понимаете, что ради вас и вашего брата мы идём на риск. Да-да. Вы убедились, что это его почерк? Похоже его. Так похоже или его? Он несколько изменился. О чём вы удивляетесь? Мы всю страну изменили, скоро и мир станет другим. Что же говорить о людях? Я могу это забрать. А вы что, с ума сошли? Это же улика, извольте вернуть. Ах, да, простите. Скажите, а бомбовоз останется здесь пока да? Говорят, что первая группа авиаторов из 25 человек полетит в Россию именно на этом формане. Им управляют французы. Да. Сколько их? Двое. Посидели далеко от вас. Нет, у нас общий коридор. Отлично. Когда намечена отправка? Точной даты пока нет, где-то в середине декабря. Что ж, мне пора. А вы закажите ещё кружку пива. Нам не следует выходить вместе. Вы повторяетесь. Это я так, на всякий случай. Следующая встреча, как условились ранее. Время и место вам известно. До свидания, товарищ. На граммофоне переставили пластинку. Хлопнула входная дверь, и облако табачного дыма потянулось к выходу.